Глава 29. Бунт. Ничего сверхъестественного. Рус всегда блокирует двери, когда выходит из машины. Это часть его плана по контролю над нами. Контроля под маской заботы. Однажды до смешного дошло. Я не смогла отвезти Дашу в туалет. Пришлось звонить мужу и торопить его, чтобы он поскорее вернулся и выпустил нас из машины. Ты едешь домой, Карина? «Или куда?» Голос Даниила задевает последние оплоты разума в моем путанном сознании. Алискин брат быстро догадывается, как на самом деле обстоят дела. «Решила вернуться к мужу? Уверена?» «Я ни в чем сейчас не уверена, Дань!» Нервно верчу головой, чувствуя, как к глазам подступают слезы. «Да, мы едем домой!» С заднего сиденья кричит Даша. «Сейчас папа вернется!» «И мы сразу поедем?» «Подожди, Карина. Подумай, хорошо?» Даниил продолжает разговор спокойно и собранно, будто уговаривает психопата-террориста не расстреливать заложников. «Лучше будет взять тайм-аут. Ты всегда успеешь вернуться, если захочешь. Никакой спешки нет. Хочешь? Увезу вас отсюда». «Мы же заперты, Даня!» Размазываю слезы по лицу. «Уходи!» чтобы Рус тебя не увидел. Просто нажми кнопку на двери у водителя и сними блокировку. Сглатываю комок в горле. Чувствую, как по телу пробегает целый табун зябких мурашек. Так просто. Нажми кнопку. Рус никогда об этом не говорил. Он не объяснял, что мы можем сами выйти из машины. Достаточно только нажать кнопку. Боже! Боже! Как хочется материться! Я столько лет почти что на привязи сидела в машине, не зная, что достаточно нажать на кнопку, чтобы выйти на свободу. Папа никогда не блокировал двери в машине, и в такси их никогда не блокируют. Дрожащими пальцами я тянусь к водительской дверце. Получается не сразу, но, услышав звонкий щелчок разблокировки, я ощущаю себя так словно раскрылся замочек на тяжелой цепи, приковывающий меня к машине Руслана. «Едем отсюда», — восторженно киваю Даниилу. «Куда мы поедем, мам?» — начинает хныкать Даша. Я расстегиваю ремни на детском кресле и обхватываю лицо дочери руками. «Мне нужно решить, что делать дальше, золото. идем, пожалуйста». Помогаю дочери выйти. Даня переносит детское кресло в свою машину, и через минуту мы трогаемся с места. Не знаю куда, даже не спрашиваю, только чувствую, что уголки рта начинают подниматься. Губы складываются в улыбку. Внутри словно разжимается пружина. Меня отпускает паника и дрожь. Окно у переднего сиденья полностью открыто. Волосы развивает ветер. Я дышу жадными глотками, Будто начинаю жизнь заново. В нашем побеге есть что-то хулиганское, безбашенное, настоящий подростковый бунт, которого у меня в юности совсем не было. Хочется дурачиться и хохотать. Я удрала от руса, Самой не верится. Неужели? Я свободна. «Мама, куда мы едем?» обрывает мысли встревоженный голосок Даши. «Остановимся через пару улиц», — разъясняет Даня. «Я должен вернуться домой, убедиться, что Руслана нет. Потом заберу сына, приеду к вам на такси и двинем в отель». «У нас документов нет, не заселят». «Не проблема. Возьмем квартиру посуточно. Достаточно будет одного моего паспорта». «Дай свой телефон, Карин», — просит Даня, когда мы останавливаемся. Посмотрю, почему не могу до тебя дозвониться. Я проверяла, правда? Твоего номера нет в блоке. Начинаю объяснять в сотый раз, пока Даниил, сосредоточившись, водит по экрану моего гаджета. В контактах нет. Хмыкает он, пристально взглянув, и пододвигается вплотную. Вместо этого Руслан добавил наши с Алисой телефоны в приложение, которое блокирует номера, а потом стер с экрана, чтобы ты случайно не обнаружила. Приложение висит в общем списке, но если не знать о его существовании, шанс, что ты когда-нибудь его обнаружишь, ничтожно мал. Ясно. Отшатываюсь. Никогда не думала, что Рус на это способен. Протягиваю руку, чтобы забрать телефон, но Даня его не отдает. «Еще кое-что есть. Нужно удалить», — хмурится он. «Что там? Что еще?» «Приложение, отслеживающее твои перемещения». Даниил бросает мне телефон обратно. И пока я судорожно ловлю смартфон, мужчина уже жмет по газам. Автомобиль срывается с места. Мы ищем новое место для временной стоянки. Выходит, Рус с самого начала знал, где мы остановились. И выдумал, что звонил моему папе. Для чего? Напугать, что расскажет ему про нашу ссору? Триллер какой-то. Хочу спрятать телефон в сумку, но тот буквально подскакивает и разрывается звонком. На экране номер мамы Руслана. Мне сейчас абсолютно не до нее. Сбрасываю вызов, но свекровь настойчиво перезванивает. «Слушай» а по ответу на звонок нельзя определить, где мы находимся. Тихонько уточняю у Даниила. Сейчас он выглядит настоящим героем шпионских боевиков. Нет, улыбается мужчина и тормозит. Но постарайся не разболтать, где мы. Я ушел за котом. Мой гаджет в очередной раз разрывается звонкой трелью, и, проверив, что дверь не заблокирована и ее можно открыть, Я решаюсь ответить. «Кариночка, деточка, что у вас случилось с Русланом?» Нежничает свекровь. «Звоню сыну, он совсем никакой. Голос, как у мертвеца. Одно говорит, как заведенный. «Все хорошо, мама, ты не беспокойся, у нас все ладно с Кариночкой. Но сердце материнское чувствует, что ой, как неладно у вас, роднуля. Что произошло?» «Поссорились». «Разругались из-за какого-то пустяка?» Этот самый пустяк в черном ажурном белье сразу возникает перед глазами. Встряхиваю головой, чтобы порогнать мерзкое видение. «Не хочу говорить, Александра Павловна». Вздыхаю, пытаясь закончить разговор. Руслан просил называть свекровь мамой, но сейчас язык не поворачивается. «Какая же я тебе, Павловна!» «Мама я вам с Русиком, мама!» Щебечет. «Ты пойми, Кариночка, мужчина все делает ради любимой женщины. Иногда его действия выглядят уродливо, скверно, но, по сути, они всегда из любви. Из любви идут. Значит, вы считаете, что изменял мне Руслан тоже исключительно из большой любви?» Перехожу на шепот, чтобы дочка не услышала. Свекровь наверняка все прекрасно знает. Он любит одну тебя, глупенькая. Хотел, чтобы ты заревновала. За себя, наконец, взялась. Красоту навела, похудела. Бросаю трубку, не дослушав. Выключаю телефон и несколько минут смотрю на него немигающим взглядом. Вздрогнув, вспоминаю, что может позвонить и Даниил. Включаю смартфон обратно и первым делом блокирую в списке вызов свекровь. «Мама!» — неожиданно вскрикивает Даша.